Глава тридцатая Боль. Её было много, очень много. Казалось, все тело состояло не из мяса и костей, а из одной только боли. Но она же и вырывала из мутного забытья, держала на плаву, не давая соскользнуть обратно. Рониур осторожно выдохнул, словно примиряясь к своим ощущениям. Боль — это хорошо, значит, он жив. А это главное. Но где его так приложило? На попытку вспомнить, боль отозвалась яростной вспышкой. Некоторое время он размеренно дышал, балансируя на грани беспамятства и сознания, но едва в голове прояснилось, как воспоминание всплыло само. Чужак в форме королевского гвардейца его рониур, предостерегающий оклик свои, и удар неожиданный, мощный. Рониур облизал запекшиеся губы. Попить бы! Кстати, где он теперь? Уж точно не у ручья. Воздух спёртый, пахнет дымом, хлебом, лекарствами и сеном. чей это дом. Первым, что он увидел, приоткрыв глаза, был потолок. Между потемневших, оструганных бревен торчали гребенки высохшего мха. На поперечных балках, утыканных гвоздями, густо висели пучки трав. С трудом, поворачивая голову и едва не матерясь, от вновь встрепенувшейся боли, Рониур осмотрелся. Лежал он не на кровати, а на брошенном прямо на пол тюфяке, в маленькой комнатушке с бревенчатыми стенами. Этот тюфяк — колючий, набитый то ли сеном, то ли соломой, примостившиеся у его изголовья два табурета, один высокий, колченогий, второй низенький, словно детский, да лавка под единственным крохотным оконцем, сплошь заставленная банками и горшками. Вот и вся обстановка. Живут тут явно небогато, но дом свой любят, пол тщательно выскоблен, На вымытом оконце чистая занавеска с аккуратно заштопанной дыркой, каждый горшочек и банка сверху завязаны веселыми трепицами. При открытую дверь донесли стихии женские голоса, и Рониур прикрыл глаза и прислушался. Скоро придет в себя наш касатик, говорил один голос скрипучий старушечий, а ты не будь растрёпой, поди расчешись до платья новое на день. Ну зачем, бабушка? смущенно протянул другой звонкий девичий. Затем поучительно ответила старуха. Молодой, пригожий, да и маг к тому же. А значит, не из бедных. Будешь его выхаживать, может, влюбится в тебя, да и увезет. «Что ты такое говоришь? Он едва живой. До того ли ему сейчас?» возражала девушка. «До того, не до того. Больно умная стала. Делай, что велено». Ронюр едва заметно улыбнулся, и даже эта улыбка причинила боль. Он прислушался. Послышались тихие шаги. Рониур приоткрыл глаза. Рядом стояла старуха, взлохмаченная, в поношенной одежде. «Очунял?» Она всплеснула руками. «Вот и славно!» Подтащила поближе низкий табурет, села, достала глиняную чашку с отваром, поднесла к губам. «Пей!» Рониур приподнял голову, жадно глотнул пахучего варева и невольно отклонился, хватая воздух. Забористая пойло продрала до печенок, словно хлебнул жидкого огня что она туда плеснула. «Нечего нос воротить», — строго сказала старуха. «Сама знаю, что не мед. Ну так оттай не на пирушке. Пей давай, тебе надо». Он снова приник к кружке, в несколько глотков прикончил ее содержимое и уронил голову на тюфяк. Устал так, словно бился с целой толпой магов-огневиков. «Я женат», — отдышавшись, сказал Ронюр. «Но за помощь отблагодарю щедро». Старуха со стуком поставила кружку обратно на колченогий табурет и невольно буркнула. «Спасай вас таких! Женатых!» Но по голосу было слышно, что она не сердится. Так ворчит по старческой привычке. «Как я сюда попал?» — спросил Рониур. «Как вообще жив остался?» «Чудом!» — развела руками старуха. «Ты, видать, в рубашке родился? Все совпало одно к одному. Ручей у нас в лесу течет целебный». Вода его всякие хвори лечит. А уж какие зелени на этой воде получаются, просто загляденье. Так вот, когда тебя пришибли, ты аккурат в этот ручей свалился и лежал там. Жизнь внутри еле теплилась, но из-за целебной воды совсем не угасла». «Повезло», — задумчиво сказал Рониур. «Это еще не повезло», — продолжила старуха. «Пролежит и там денек, так и помер бы, и никакая целебная вода тебя не спасла бы». Она ж все таки просто вода. Да и не пил ты ее, так валялся. А нам поводу идти еще дня два не надо было. Но внучка моя в дом вбежала, до ведерка то я прокинула. Она у меня вообще-то ловкая, к любой работе привычная. А тут как черт в ноги прыгнул. Вечерело уже, ей бы поутру заводиться идти. Но с утра Матрона из соседнего села за со своим зельем прийти обещалась. А ей вовремя не сделаешь, полдня будешь ругань слушать да нытьё. Как ей тяжело на больных ногах к нам в лес тащиться. А ноги у нее, я тебе скажу, здоровее, чем у молодых. В общем, полетела моя ласточка к ручью, пока не стемнело. А там ты. Вот и прикидывай, какой ты везунчик. Амулет у меня есть заговоренный, улыбнулся Ронюр. На удачу и везение. Жена сделала. Старуха строго посмотрела на него, а потом неожиданно заявила. За такую жену держаться надо обеими руками. Я и держусь. Держится он, как же? Помирать надумал. Черт, Юлия, небось, с ума сходит. Перед глазами встало родное лицо, заплаканные глаза смотрели, казалось, прямо в душу. Но с тобой же все будет хорошо. Да, с ним все хорошо, но как сообщить ей об этом? Летучие конверты в штабе остались в бойоне ни к чему. У вас есть перо, бумага, конверты? С отчаянной надеждой спросил Рониур. «Жене бы написать, что жив». «И что удумал?» — покачала головой старуха. «Нет у нас ничего такого. Дорогие они. Да и не с кем нам письмами обмениваться. Вот выздоравливай побыстрее, да сам ей все и обскажешь. А то, что поревет сейчас немного, так слаще встреча будет». Она достала с того же табурета склянку, накапала несколько капель в ложку и без всяких предупреждений сунула ее Рониуру в рот. Тот послушно проглотил. Звать тебя как? спросила старуха. Не из любопытства спрашиваю, а чтоб зелье заговорить. Заговоренное оно всегда лучше действует. Рониур, ответил он. А вас? Марионная я. Ведьма здешняя. Академиев не кончала, самоучка. Что бабка показала, то и умею, вот и внучку научу. А как же так вышло, что в лесу живете? Страшно это, наверное, далеко от людей. Она усмехнулась. Много ты понимаешь. Мне как раз далеко от людей оно и спокойнее будет. Знаешь, как простые люди к ведьмам относятся? Не знаю. Вроде и за помощью идут, а все же боятся. Ну и разговоров пустых много. Мать моя покойница в деревне жила, так сполна хлебнула. Как то заболел или животина померла, тут один сказ ведьма сглазила. Так что я, как мать похоронила, в лес и перебралась. Кому надо, сам тропинку найдет. А соседи мне ни к чему. Муж тоже сюда перебрался. Какой еще муж? буркнула Мариона. Ведь мне муж ни к чему. Так внучка же есть, значит и дети были? Она усмехнулась. Дочка. Да только для этого мелок мужа не надо. Ваше дело короткое. Ребенка заделал, иди себе. В дверях появилась девушка, ясноглазая, рыжеволосая, застыла на пороге, не решаясь войти. Старуха посмотрела на нее и сказала сурово. «А ну, брысь отсюда! Нечего перед женатыми мужиками хвостом крутить!» Девушка тут же исчезла, а старуха так же строго посмотрела на Рониура. «Сама за тобой ходить буду!»